Глава шестая Подойдя ближе к дому, я увидел воткнутую рядом с парадным крыльцом табличку «Продается». Быстро они подсуетились, и без того скверное настроение еще больше ухудшилось, добавив в свои ряды дурное предчувствие. Нужный ключ у увесистой связки я нашел достаточно быстро и, ожидая неудачу, ведь замки меняют первым делом, вставил его в замочную скважину. Но, к моему удивлению, раздался щелчок, и дверь отворилась. «Отлично, а теперь посмотрим, что внутри. Таю мать! вся это хоромина чтобы ее оказалась пустая. Притом не просто пустая. Отсюда вынесли вообще все, начиная от мебели с коврами на полу, вон видны светлые проплешины на паркете, до люстр, и, судя по всему, богатые отделки в комнатах на втором и третьем этаже» но все равно видно, что семья Фрэнка была очень богата. Даже после того, как дом обнесли, а как еще это варварство назвать, он производил впечатление. Но почему выгребли всё подчистую? Какой-то беспредел, честное слово. Ответ нашелся в уютной комнате с эркером на втором этаже. Окна выходили на внутренний двор, и планировка дома подсказывала, что это кабинет. На единственном оставшемся в доме стуле лежал конверт из плотной желтой бумаги. Открыв его, я прочитал короткий текст, который все объяснил. «Дорогой мистер Уилсон, согласно судебному решению от 20 февраля этого года была произведена конфискация собственности вашей семьи по адресу 130 хайланд авеню Миддлтаун, Нью-Йорк и 79 Индустриал Плейс, Мидлтаун, Нью-Йорк». Я, как адвокат вашей семьи, душеприказчик, присутствовал при исполнении этого судебного решения. Ваши личные вещи находятся у меня на хранении. Жду вас в любое удобное для вас время. С уважением, ваш адвокат, доктор права Абрахам Цепирович». Нога, понятно. Абрам, или, как говорят в Америке, Эйп Цепирович, был здесь, когда фамильное гнездо Уилсонов обносили. «Меня к этому адвокату и приказчику то есть исполнителю завещания, появляется все больше и больше вопросов. Моему несостоявшемуся тестю он сообщил конфиденциальную информацию о клиенте, по сути, нарушил адвокатскую этику. Теперь тут свою руку приложил. Интересно, что там на этой индустриальной площади было?» Скорее всего, какой-то отжатый у Уилсона в бизнес. Заскочу туда, когда закончу со осмотром дома, а потом очередь и до Цеперовича дойдет. Как это ни странно, но различные инструменты в подвале не тронули. Все эти молотки, ножницы для кустов, бензиновая газонокосилка и прочее. Газонкосилку можно и продать. Пожалуй, она тут самое ценное имущество. Много не дадут, но хоть что-то решено на обратном пути от адвоката зайду за косилкой так а здесь у нас что банки с краской и всякие разные малярные кисточки и валики но они мне не интересны поскольку ценности не представляют хотя для кое чего сгодиться могут я еще раз окинул взглядом малярные принадлежности и зло усмехнулся В голову пришла мысль немного похулиганить, так сказать, для поднятия настроения. В прошлой жизни у меня было, по большому счету, три увлечения, которые были со мной до самого конца, и одно из них — рисование. Оно было моей отдушиной, правда, уделять ему время я мог только в юности и в преклонном возрасте. Остальное время полностью занимал бизнес. Да уж... Всю жизнь работал, крутился, делал деньги, а подох нищим. Я сплюнул от досады. Чтобы вновь не уходить в самобичевание, вернулся к задумке. Обнаружив краски и кисти, я загорелся идеей оставить послание для будущих покупателей этого дома. Пусть сразу знают, что эта сделка не принесет им счастья. Взял банки с красной и черной краской, кисти, старой газеты Не вместе со всем этим хозяйством поднялся на второй этаж. Ну что ж, приступим. Спустя полчаса я придирчиво рассматривал результаты своего труда. А неплохо получилось. Череп с костями выглядит вполне зловеще. Льющаяся с них кровь образовывает надпись. «Дорогие владельцы! Добро пожаловать в ад!» истекает в лужу на полу. «Для того, кто войдет в эту комнату...» Рисунок станет неприятным сюрпризом, а вось передумают покупать мое наследство. Тут мне вспомнилось, что недалеко от оружейного магазина «Спарксов» я видел здание с масонским всевидящим оком. Думаю, оно тоже будет смотреться тут уместно. Изобразил я его в том же кроваво-красном стиле, но этажом выше, аккуратно против двери, чтобы потенциальные покупатели сразу на него нарывались. Ну, все, вроде с этим закончил. Довольный собой я вернулся в подвал и отмыл руки растворителем. Следующая остановка Индастриал Плейс. Эй, приятель, а что здесь было? окликнул я прохожего. Вопрос был не праздный. По адресу 79 Индастриал Плейс я обнаружил пепелище. Большое трехэтажное здание выгорело полностью, остались лишь обугленные стены. И, судя по тому, что все было основательно занесено снегом, пожар случился далеко не вчера. «О, а вы не знаете? Здесь была пивоварня Уилсонов. Сорок лет работала, а неделю назад сгорела. Да еще и пожарные долго не ехали, как назло. И знаете, что обидно? Ты тут работал, и зарплата была приличной? Да нет. Хоть мистер Уилсон действительно был хорошим хозяином, так все говорят. Он вкусное пиво делал». Вот прям настоящее, А теперь придётся оленью мачу пить. Курс или даже буш. В магазинах-то только это теперь останется. Эх, они наверняка это все и устроили. Кто они? Ты о чем? Большие компании, — скривился горожанин. У нас в округе все пили пиво Уилсонов. Даже на скачках в гошане ничего другого даже не предлагали. А там полный ипподром. Постоянно собирается посмотреть и сделать ставки. «Тысячи! Если не десятки тысяч баксов, вот она причина! Но я, пожалуй, пойду, мистер. Мне пора на смену, я же таксист!» «Как обычно, таксисты всё всегда знают лучше других. Не думаю, что пивоварню действительно спалили, чтобы рынок захватить. Это для местных их городишка центр цивилизации. На самом деле это далеко не так». В сухом остатке у меня пепелище, теперь уже чужой дом, старая газон-косилка в нем, чуть больше 10 долларов и предложение зайти к адвокату. Есть, правда, надежда, что там мне хоть что-то обломится, но, скорее всего, рассчитывать на многое не стоит. До циперовича я дошел пешком. Как там говорил мой персональный диетолог, мистер Петров. С вашим сердцем вам нужно отказаться от выпивки, сигарет и делать как минимум десять тысяч шагов. Насчет вредных привычек это, пожалуй, перебор, но вот ходить я стал много, намного больше, чем те самые десять тысяч шагов. Жил адвокат намного скромнее, чем Уилсона. Правда, у меня сейчас вообще ничего нет, на этой частности... Аккуратный двухэтажный домик. В окнах, ведущих на улицу, виднелись традиционные иудейские подсвечники, по-моему, они называются миноры, а на двери, как и у практически любого американца, висел венок, правда, со звездой Давида. Все буквально кричало, что тут живут добропорядочные евреи. Хмыкнув про себя, я позвонил в колокольчик рядом с дверью. «Ну, посмотрим, кто есть такой адвокат циперович Через минуту дверь открылась, и на пороге появилась сухонькая женщина средних лет. Одета она была нарочито скромно, темно-коричневая шерстяная юбка, синяя кофта и платок на голове. Думаю, это жена хозяина дома. Это могла быть и экономка, но вряд ли слуги тут носят такие кричащие украшения. Массивное золотое жерелье с ее одеждой. «Добрый день, миссис Цеперович», — поздоровался я. «О, Фрэнк, наконец-то ты здесь, проходи!» Она отошла в сторону, пропуская меня, и крикнула куда-то внутрь. «Эй, помилый, Фрэнк Уилсон здесь!» «Роза, что ты сказала?» — раздался старческий, чуть надтреснутый голос. «Абрахам Цеперович!» — уже с другой интонацией произнесла она, еще сильнее, повысив голос. «Твой клиент пришел, мистер Фрэнк Брайан Уилсон». «А, Фрэнк, иду, иду!» Голос Цеперович вполне соответствовал его внешности. Лет 70, если не больше, изрезанное морщинами лицо, серые невразительные глаза за толстыми стеклами массивных очков и шаркающая походка. Типичный старый еврей. — Спасибо, Роуз! — поблагодарил он жену. — Золодца, приготовь нам с Фрэнком кофе. Можно чего покрепче виски, например, и твои бисквиты, как он любит. Адвокат улыбнулся мне, от отчего стал еще более неприятным. — Фрэнк, пойдем в мой кабинет. И, Роза, скажи своей дочери, чтобы она больше не брала мои вещи. Мне, кажется, уже говорил, что не люблю этого. В доме было довольно уютно. Сразу видно, хозяева любит комфорт. Хотя нет, впечатление портил холод. По идее, старый человек должен ценить тепло, но термометр, висевший в кабинете хозяина дома, показывал 62 градуса. После секундного ступора я понял, что это по Фаренгейту. Как там если, грубо, минус тридцать разделить на два. Примерно 16 по Цельсию. На самом деле, больше на адвокат все равно скряга экономит на отоплении жене. «Итак, Фрэнк...» — начал он, когда мы расположились в его кабинете. «Хорошо, что ты приехал. Прими мои соболезнования насчет отца и сожаления по поводу потери им собственности. Ситуация, конечно, неприятная». «Спасибо, мистер циперович но давайте пропустим часть, где вы мне сочувствуете, и сразу перейдем к делу». «Очень неприятный старик. Не хочу слушать его фальшивое участие. Хотя чего это я таким привередливым стал? В той своей жизни, с какими только мерзавцами не приходилось иметь дело, значит, это настоящий Фрэнк свои чувства проявляет». «Сразу к делу? Хорошо, давай так». «А вот теперь нотки удивления. Наверное, не привык, чтобы Фрэнк так говорил. Ну ничего, если карты лягут как надо, я еще не раз тут всех удивлю. Как адвокату вашей семьи мне было поручено огласить завещание твоего отца, когда в этом возникнет необходимость? Давай сначала обсудим то, что случилось с вашим имуществом, а потом приступим к завещанию. Идет? Как вам удобно». «Хорошо, тогда пока пригласим свидетелей. Ты не возражаешь, если ими будут мистер Шапиру и два моих младших партнера. «Конечно». «Тем более, что сейчас завещание — простая формальность. Я так понимаю, что у меня ничего нет. Так значит, мистер Шапира тоже будет здесь?» «Отлично. Все пауки в одной банке». Цапирович кивнул и сделал несколько звонков. Я терпеливо ждал и курил, развалившись в кресле. Зашла миссис Циперович. На серебряном подносе я увидел все, что просил адвокат. Он кивнул жене, разлил виски на два пальца и щипцами кинул по паре кубиков льда. «То, что я сейчас скажу, стало неприятным сюрпризом для меня. Уверен, ты воспримешь это так же. Твой отец, Фрэнк, сам спалил вашу пивоварню и сделал это, чтобы получить страховку. Вы уверены?» Что-то не верилось мне в его слова. Какая-то нереальная хрень. — Дело в том, что у твоего отца возникли финансовые проблемы, но он почему-то не стал мне об этом рассказывать, просить совета, и не придумал ничего лучше, кроме как устроить пожар. — Я могу посмотреть бумаги? Раз вы наш адвокат, они должны быть у вас. — Да, конечно. — циперович подошел к сейфу в углу кабинета, открыл его и достал оттуда бумаги, Краем глаза я следил за ним и заметил, что там были не только бумаги, а еще и деньги. Несколько толстых таких пачек. Спасибо. Взяв документы, я погрузился в чтение. Эх, мистер Фрэнк Брайан Уилсон II, что же вы натворили? Отец Фрэнка за последний год проиграл более 80 тысяч долларов в покер. Вон сколько расписок в папке Цаперовича. Интересно, а папаша Билли Спаркса приложил руку к случившемуся Хотя нет, отбили говорил, что тот умер. И вообще большинство расписок от двух человек. Знать бы, кто это. Но я не буду об этом спрашивать Цапировича. Вдруг это мои бывшие соседи или известные на весь город люди. Будет странно, если я их не знаю. А вот имена запомню. Согласно бумагам от страховой, отец Фрэнка страховал пивоварню дважды. Сначала в 50-м, а второй раз — Буквально три месяца назад на более крупную сумму. Как раз пару недель назад он проиграл 10 тысяч. Видимо, это и стало последней каплей. Дальше были уже документы по расследованию. Как показала экспертиза, причиной пожара оказался поджог и какой-то ищейка. Пожарный инспектор Барнс докопался до самой сути и установил виновника. Итог понятен. Странно, что не посадили, помимо денежной компенсации. Они отпытались, но суд отпустил под залог, и в тот же день отец разбился в аварии. Притом из бумаг понятно, что это было самоубийство. Он сам направил машину под колесник на хайвее. Не выдержал позора, значит, понятно. Угробил семейный бизнес с полвековой историей и себя заодно. На сыне подумать никогда бы так с кости не поступил. Ладно, сейчас не до воспоминаний». «Где предсмертная записка?» — спросил я, усмиренно ожидающего, когда я закончу адвоката. «Мистер Уилсон ее не оставил», — прозвучал не меня ответ. Но я лишь промолчал. Пока я читал, появились свидетели оглашения завещания. Сначала мистер Шапиро, высокий и худой, как палка, мужик в идеально сидящем костюме, «Меня он удостоил только презрительного взгляда и кивка головы. Видать, совсем меня за человека не считает. Ну-ну». «Младшие партнеры циперовича оказались практически одинаковыми ребятами лет по тридцать. Наверное, они все и тащат в бизнесе. эйп не производил впечатления акулы адвоката, но, может быть, я ошибаюсь, кто знает». Не так, господа», — начал старик, — Спасибо, что приехали так быстро. Теперь, когда все в сборе, я могу приступить к оглашению последней воли мистера Фрэнка Брайана Уилсона II. Цеперович прочистил горло, отпил чая и, нацепив на нос круглые очки, начал. «Я Фрэнк Брайан Уилсон II, проживающий по адресу 130 Хайленд-Авеню, Миддлтаун, Нью-Йорк». Находясь в здравом уме и твердой памяти, заявляю, что это моя воля, и отменяю все и все завещания и дополнения, которые я сделал ранее. Я поручаю своим душеприказчикам, мистеру Абрахаму Аарону Цепировичу и Майклу Соломону Шапиру оплатить мои подлежащие взысканию необеспеченные долги и расходы на похороны и расходы на управление моим имуществом. Я отдаю все свое материальное, все личное имущество, включая мой дом по адресу 130 Хайленд-Авеню, Middletown, Нью-Йорк, пивоварню по адресу 79 Индустриал Плейс, Middletown, Нью-Йорк, а также все полисы и страховые выплаты, покрывающие это имущество, а также все наличные деньги и содержимое всех моих банковских счетов и банковских ячеек моему сыну Фрэнку Брайану Уилсон Третьему». Если он не переживет меня, я отдаю это имущество моему младшему брату брайну Трэвису Уилсону. Если и он не переживет меня, я передаю все мое личное имущество попечительскому совету Общественного колледжа округа Орент, штат Нью-Йорк. Мои душ могут оплатить из моего имущества расходы по доставке материального личного имущества бенефициарам». «Я поручаю своим душеприказчикам без распределения в отношении какого-либо бенефициара или другого лица уплатить все налоги на имущество, наследство и правоприемство, включая любые проценты и штрафы по ним, подлежащие уплате в связи с моей смертью». Фрэнк Брайан Уилсон II. 10 января 1954 года. Затем циперович подал мне еще один лист бумаги и добавил — — Мистер Уилсон, ваш отец также просил передать вам это после оглашения завещания. — Дорогой Фрэнк, пока ты во Флориде, я решил изменить мое завещание. Можешь не переживать, с твоим дядей Брайаном мы все обсудили. Скажу больше, именно мой брат настоял на том, чтобы я изменил завещание. Я передаю все тебе, так как знаю, что ты любишь своего дядю, даже несмотря на все его сумасбродство и всяческие выходки. Я уверен, ты позаботишься о том, чтобы твой дядя ни в чем не нуждался. Ты неоднократно говорил мне, что мой брат — самый выдающийся член нашей семьи, и именно он прославит нашу фамилию. С любовью, папа». «Ну, отлично. У меня есть дядя, и, судя по письму, он какой-то сумасброд, но выдающийся. Почему-то мне сразу вспомнился доктор Эммет Браун из «Назад в будущее». Аналогия показалась мне уместной. Я тоже в некотором роде путешественник во времени». «Мистер Уилсон», — снова заговорил Циперович, — «как вы понимаете, это завещание — простая формальность». Так как все имущество вашего отца пошло на покрытие судебных издержек и уплату штрафа, здесь находятся личные вещи, которые я должен передать вам. С этими словами циперович подал мне совсем небольшую коробку. Открыв ее, я увидел несколько альбомов с фотографиями, пару странных то ли амулетов, то ли оберегов и медальон. Но, наконец-то, удача. Эта безделушка явно золотая, да еще и с каменьями. «На деньги от его продажи я сделаю ставку и выиграю нормальные деньги». Медальон оказался непростым, а с фотографиями внутри его. Открыв его, я как будто оцепенел. На левой стороне я увидел изображение отца Фрэнка только в молодости. Он оказался поразительно похожим на своего сына, практически копия, а на правой была фотография красивой улыбающейся женщины в свадебном платье матери Фрэнка. Чёрт, не могу я это продать. Сентиментальность или дурость, хотя это одно и то же, но не могу. Четко осознал, что это будет предательством по отношению к Фрэнку. И неважно, что в коробке есть и другие фотографии его семьи. Мироздание не простит мне этого. Фрэнк не партнер по бизнесу, не конкурент. «Он — мой шанс на вторую жизнь. Придам Фрэнка, просру шанс. А он мне необходим. Мне нужна эта жизнь, чтобы отомстить». «Мистер Цеперович, это все? вернул я внимание адвокату. «На мистер Уилсон все. «Хорошо. Я встал с кресла. Тогда мне пора. Джентльмены...» — кивком головы я попрощался с остальными. «Роза тебя проводит», — немного замешкавшись, произнес Цеперович. Было видно, что я его снова удивил. Он явно ожидал от меня другой реакции. Уже идя по коридору вслед за женой адвоката, я услышал его разговор с Шапиро. Ну что, эйп, с этим закончили? Тебя с семьей ждать сегодня у меня?» «Конечно, Майкл, как обычно. Ты же знаешь, я покер не пропускаю. А Роза с дочерью моего младшего брата обожают лато «Отлично. Тогда жду вас восемь». Когда я вышел... На улице похолодало, и пошел снег. Часы показали без четверти пять. Надо ускориться. Предстояло продать остатки вещей из дома Фрэнка и успеть на вечерний поезд до Нью-Йорка. В Миддлтауне мне было делать больше нечего. Но я сюда еще вернусь. Обязательно вернусь».